Глава 3. Ситуация усложняется. В середине дня противник предпринял новую попытку прощупать наземную оборону. В этот раз напор оказался гораздо сильнее. и «Если бы не поработал утром над девушкой, с свалом поврежденных машин мы бы не справились. Пока конкурирующая бригада техников восстанавливала очередную пару штурмовиков, мы ухитрились сделать четыре и отреставрировать десять слегка оплавленных. В основном трудовой подвиг совершила шикана с подопечными. Оказалось, Вполне можно управлять каждой клешнёй жука, независимо от остальных, используя отдельный поток сознания интегратора. Теперь возможностей разума девушки на это вполне хватало. К концу дня в ремонтный бокс наведалась Эйна. К командору поступили сведения о наших подвигах, но поверить в это было трудновато. Мы в несколько раз перекрыли нормативы ремонта техники. «Ну, вы даёте!» озадаченно покачала головой командор, наблюдая, с какой скоростью снуют жуки и роботы по корпусу повреждённой машины. Мы с напарницей в это время спокойно потягивали из стаканов тоник, развалившись в паривших над всем этим безобразием креслах, поддерживаемых на весу приделанными к ним антигравами. Пилоты машин с удовольствием снабдили нас запасами энергетика в качестве награды за быстрое восстановление их рабочих лошадок. «Можно и быстрее работать», – смутившись, улыбнулась Шикана, слегка ерзая на кресле, висящем над творящимся внизу хаосом. По хвалу от начальства девушка получала нечасто, так что ее смущение было вполне объяснимо. Приходы руководства она не ожидала, а я, обнаружив приближение командора, и не думал об этом информировать напарницу. Пусть привыкает выделяться из толпы. Планы на нее у меня образовались грандиозные. место для продуктивной деятельности маловато», – кивнул я на копошащихся возле машин жуков, наводивших на корпусах последний глянец. Хм. «Надо пересмотреть для вас нормативы по затрате времени на ремонт», пробормотала командор. «К сожалению, больше свободного места не будет, но, как я поняла, эту проблему можно решить, ускорив возвращение отремонтированных машин пилотом «Похоже, сегодня в воздухе было жарковато», опуская кресло к начальству, кивнул я. «Обычная волновая тактика драков», пожала плечами Эйна. Четная атака сильнее нечетной. Э, э где бы раздобыть побольше информации о противнике? В доступных банках памяти почти ничего нет. Раз пошла такая тема, закинул я удочку. Попутно дал команду свободному роботу, и тот притащил пилотское кресло для гостей. Шикана молча спикировала к полу и зависла чуть позади меня. «Хм, собираешься заделаться еще и стратегом бросила на меня скептический взгляд командор жить захочешь и не так вывернешься криво ухмыльнулся я передавая стакан с тоником гости есть большое подозрение что застрял здесь надолго что так удивленно приподняла бровь эйна принимая угощение новый подчиненный не переставал интриговать ее. Ремонтникам доступен складской перечень. Даже если учесть нарастающий характер боев, расходовать боеприпасы и энерготопливные элементы нам придется не один месяц. Неопределенно пожал я плечами. Лучше об этом никому не рассказывайте. Прикусив губу, строго посмотрела на нас командор. Доступ к общим перечням я ограничу. Дух. «Похоже, мы невольно раскрыли какую-то военную тайну». Искин. Анализ доступной информации предполагает длительную оборону наземных баз. При этом боеприпасов для защиты станций подозрительно мало. Командование не рассчитывает надолго удержать орбиту. В то же время перечень оборудования настолько велик, что не может поместиться в известные нам объемы подземных баз. Предполагаю наличие скрытых помещений по площади, превышающих доступные в десятки раз. Дух. Вот почему так забеспокоилась гостья. Она что-то об этом знает. Договорились. Недовольно проворчал я. Но с вас подробная информация по неприятелю. «Шантажист! Сразу видна пиратская хватка!» – скривилась Эйна. «Поставила тебе разрешение на доступ к архиву по дракам. Ничего особо секретного там нет, но начальство предпочитает не пугать подчиненных. Очень уж необычной привычки наших противников. Мне вот интересно, что ты с девушкой сделал? Давненько она от меня не пряталась». Эйна с интересом рассматривала мою молчаливую напарницу, замершую точно тень за моим креслом. «И ничего, я не прячусь!» – сконфуженно буркнула та, выводя собственное средство передвижения и отдыха ближе к гости. «Что-то жуки у тебя бегают гораздо быстрее, чем обычно», – улыбнулась командор, кивнув на копошащихся на корпусе машины инсектов. «Рейн научил меня лучше управлять собственным сознанием», пояснила Шикана, не зная, куда деть пустой стаканчик из-под напитка. «Обычно мы их просто забрасывали в сторону очередной ремонтируемой машины. Пластик, используемый для посуды, был съедобным для жуков, а гостя как раз заслоняла нужную траекторию». «Вот, полюбуйтесь!» Типичное поведение существа, живущего под колпаком предрассудков. «Этой особе еще учиться и учиться!» – насмешливо фыркнул я, забирая пустой сосуд из рук девушки. Скомканный в комок пластик тут же отправился мимо плеча гостей в сторону жуков. «Да, с вами не соскучишься!» Пробормотала на краем, глаза проследив, как один из жуков на лету подхватил смятый пластик и отправил себе в рот. Переведя взгляд на меня, командор добавила. «Я что пришла? Нужно помочь с ремонтом другим точкам обороны. Сегодня драки прорвались к одной из них и нанесли серьезные повреждения наземным орудиям. Если так пойдет дальше, то прикрывать станцию с земли будет нечем. «Шикана», в отличие от наземных техников, хорошо знакома с устройством аналогичных корабельных агрегатов. Уверена, что теперь вам частенько придется восстанавливать не только летающую технику, но и наземную, включая и огневую. Поскольку с планами по ремонту вы справляетесь хорошо, то за дополнительное вознаграждение сможете оказывать подобные услуги соседям. Поскольку ты вдобавок ко всему еще и хороший пилот, то проблем с небольшим ботом не будет. Да и мне не придется выделять человека для вашего перемещения. Поэтому доставка напарницы к месту работы на тебе между волнами нападения противника – это вполне безопасно. Но что, ученица, как смотришь на дополнительный заработок, повернулся я к девушке я справлюсь потупив глаза совсем засмущалась напарница мы справимся усмехнулся я повернувшись к эйне я в этом и не сомневалась с интересом рассматривая нашу парочку кивнула командор бот пригонят через пару часов полетное задание получите от эскина из центра управления только не забудьте вернуться до утра Хотя следующая волна будет не такой интенсивной, лучше противнику не подставляться. Одиночные диверсанты с переносным ракетным комплексом вполне могут прорваться к наземным строениям. За всеми боевиками и разбегающимися из-под пробитого купола защиты слетательного аппарата не проследишь. Именно такие гады повредили орудия. Сегодня мы с ними уже разделались, а вот утром при разгоне следующей волны «Можем и не успеть, учитывая то, что я сейчас вижу девушки на энергоустановке работы всего часа на два». Эйна кивнула на жуков, выстроившихся возле последнего отремонтированного штурмовика. «Когда это ты от начальства пряталась?» поинтересовался я у шиканы, когда командор покинула нашу скромную обитель. «Это была ошибка». Застенчиво опустив глаза, почти прошептала девушка. Собравшись силами, она подняла на меня взгляд и пояснила. Топливо для полетов в атмосфере немного отличается от обычного, а я этого не учла. Вот штурмовики и потеряли ресурс двигателей. Семье пришлось выплачивать за мой непрофессионализм большой штраф в баллах. Но ведь инженер должен контролировать работу неопытного техника. Озадаченно посмотрел я в глаза напарницы. «Не будем плохо говорить о покойнике», — вздохнула шикана. Сразу стало понятно, что с корабельным начальством она не очень ладила. Командор опять не тормозила со своими заданиями. «Скоро пилот базы пригнал мне небольшой системный бот и заодно забрал последний исправленный штурмовик». Лететь пришлось на противоположный конец планетарной зоны контроля элеонцев. В этот раз основная волна нападения пришла именно с той стороны. С наземными орудиями я раньше дел не имел, поэтому с интересом следил за работой девушки. Ракеты противника повредили внешние концентраторы, которые создавали ионизирующий луч, передававший основной поток энергии в космос. Не будь такого специфического коридора, большая часть энергии рассеивалась бы в атмосфере. Остальное оборудование ничем не отличалось от знакомых мне корабельных установок. С выполнением работы мы уложились даже меньше, чем за два часа. Задерживаться у гостеприимных хозяев не стали и обратно вернулись ночью. Отправив напарницу отдыхать... занялся ставшим уже доступным архивом базы по раком. Сразу нашлось много интересного, подтвердившего предположения по противнику. Это были пришельцы из другой вселенной. Возможно, маги или боги притащили откуда-то их представителей. Вряд ли те обладали магическими способностями, поэтому и выжили в глобальном катаклизме, а затем приспособились к самостоятельному существованию. Биологическая основа этой вселенной лишь частично подходила пришельцам. Усваивалась организмом местная пища с большими энергозатратами. На это уходило сил больше, чем давала сама еда. Но без микроэлементов тело тоже существовать не может. Драки использовали свойство поглощать жизненную силу живых организмов для восстановления собственной энергии. Скорее всего, именно из-за этой особенности их и переместили сюда. К сожалению, просто так поглотить чужую энергию драки не могли. Сначала нужно убить будущую еду, чтобы прервать управление чуждого сознания жизненными потоками. При таком полученном извне вне притоки энергии желудки представителей этой расы способны усваивать любую органику, преобразуя ее в подходящую субстанцию. Каннибализм в этом случае тоже приветствовался. Мало того, что мясо собрато полностью совместимо с собственным метаболизмом, так еще и запас энергии, получаемой от идентичных организмов, совсем не маленький. Драки приспособились и выжили. Что-то или кто-то все же дал толчок развитию цивилизации. Возможности расы оказались достаточно перспективными, чтобы стать доминирующим видом в этой галактике. Особенно повезло при встрече с инсектами, с их развитыми биотехнологиями. Многие биологические жидкости, производимые жуками, оказались весьма питательными и требовали минимальных затрат энергии для усвоения. Учитывая культ силы в сознании драков, вожди приняли решение расширить территории за счет планет населенных рас и инсектоидов. С тех пор и длится непрерывная война, пожирающая значительные ресурсы обеих рас, в которую на последнем этапе ввязались и люди. Биологические жидкости людей тоже оказались весьма подходящими для желудков драков, а уж о жизненной энергии и говорить нечего. Этого добра в каждом человеке гораздо больше, чем у жуков. Пленники отлично идут в качестве деликатеса на обед, главное, чтобы тело было свеженьким и энергия не рассеялась. Отсюда сформировалась и тактика. Волны накатывают одна за другой, утаскивая за собой пленников собственные трупы и трофеи. Соответственно, свои тела драки не хоронили, а предпочитали использовать в пищу. Развитие цивилизации позволило создать искусственный заменитель пищи, который хорошо усваивался организмом, Но без притока посторонней жизненной энергии представители этой расы существовать все же не могли. Для решения проблем с энергией строились огромные фермы, где разводились различные животные, которых можно использовать в качестве источников силы. Стоимость такой пищи все же была достаточно высока, поскольку в питание шло лишь недавно живое существо – а его еще нужно вырастить и доставить к столу. Информации по социальной и общественной жизни драков в архивах нашлось очень мало. Язык и особенности общения тоже почти неизвестны. Выяснилось лишь, что драки передавали информацию на ультразвуке, но по-прежнему оставалось загадкой, как именно они это делали. С технологией противника люди тоже до конца не разобрались. Энергетика базировалась на плазме, а вычислительная техника на особых жидких кристаллах. Компьютеры драков оказались гораздо мощнее человеческих, но принципы их работы так и остались непонятными. Узнал я много, но этого катастрофически не хватало для гарантированного внедрения в чужую среду. Для начала нужно поработать с техникой противника и попытаться разобраться с принципами ее построения. Насколько я уже знал, ремонтники базы использовали корпуса чужих аппаратов только как материал для латания дыр собственных машин, вычищая все внутренности из судов неприятеля. Эти пустые оболочки ничего не могли дать в моих исследованиях. Нужен был более-менее неповрежденный драковский истребитель или на худой конец какая-нибудь другая боевая машина. Пожалуй, бот может скоро пригодиться для транспортировки подходящего трофея. а Осталось этот самый трофей найти. Включать собственный поисковый луч я не стал. Приемники базы могли зарегистрировать неизвестный радиосигнал. Лишние проблемы и подозрения в шпионаже мне сейчас не нужны. Немудрствуя лукаво, решил совместить собственные возможности с имеющимся в моем распоряжении техническим оснащением. Для подпитки поискового заклинания воспользовался сигналом локаторов самой базы, перенастроив на него магический контур. и скин обработал полученные данные и обнаружил несколько подходящих, потерпевших крушение машин противника. Не откладывая дело в долгий ящик, согласовал вылет бота с диспетчером. Пояснение, что нужен металл для латок, вполне удовлетворило любопытство дежурного офицера в центре управления. до утра в контролируемой зоне судов противника не предвиделось поэтому разрешение на вылет я получил спустя пару часов у нас в боксе под стеной уже лежала парочка чужих истребителей с небольшими повреждениями пока я отдыхал дух с искином принялись за обследование необычной техники утром помощники отчитались дух Шеф. не люди, ни жуки и не могли расшифровать язык драков. Люди передают информацию на словах инсекты ментально, а драки говорят сложными ультразвуковыми картинами. Основу необычного языка составляют примерно пара тысяч объемных символов, накладываемых друг на друга и составляющих комплексный образ. Как только Искин определил это, дальше все пошло как по маслу. И скин. Жидкокристаллические технологии мне знакомы. Удобно программировать объекты на задания, функции, но скорость взаимодействия значительно ниже по сравнению с обычными кристаллами. Сначала разобрались с данными памяти из модуля локации, нашли основные примитивные описания. Дальше расшифровка пошла по нарастающей. Дух Отличное сканирующее устройство. Дух. Сам ты устройство. Рейн. Все мы устройство, кто живое, кто полевое, ну а кто и кристаллическое. Дух. Ну раз ты так считаешь, то ладно. В общем, это кристаллическое устройство залило нам в память все полученные данные. Мы можем ремонтировать технику врага. К сожалению, технологию изготовления восстановить по готовому изделию не получилось. Искин. Могу заменить аналогами, но на воссоздание по образцу понадобится некоторое время. Рейн. Боюсь, времени у нас и нет. Командор нам всего не сказала, но судя по ее озабоченности в ауре, сложностей появилось больше, чем начальство планировало. Искин. «Подтверждаю, в системе оказались корабли не только тех кланов, против которых планировалась операция, поэтому разведка и не сработала. В бою нам будут противостоять как минимум четыре клана вместо двух». Рейн. Прогноз ситуации. Искин. Учитывая известные данные, прикрывать станцию Земли штурмовики смогут не более недели. Потом даже ремонтировать будет уже нечего. Станция продержится максимум на сутки больше. Наличие неизвестных скрытых помещений предполагает эвакуацию орбитального персонала на поверхность и дальнейший уход под землю. Выбить партизан в катакомбах, построенных жуками, не представляется возможным. Судя по ранее доступным перечням, мы можем просидеть под землёй без внешней поддержки до двух месяцев. Рейн. Похоже, старый транспорт оставили под защитой станции не просто так. Это и будет лифт до поверхности. Больше взлететь он не сможет, но избить его в атмосфере при посадке будет сложно. Искин. Вероятность такого исхода 95%. Рейн. Значит, у нас в лучшем случае есть неделя, чтобы подробно изучить противника. И с кем? Если применить артефактные технологии, можем вдвое сократить срок. Предполагаю, нашу ходу в разведку на ту сторону. Так что лучше к этому времени обзавестись весомым мнением здесь для сохранения преемственности нужно срочно сделать мага из шиканы. Даже несмотря на ментальную сеть, некоторые представители элеонцев уже прошли обучение в храме богов мира покоя. Рейн. Исчезновение девушки на сутки может привести к лишним вопросам. Искин. Замени Тартарой. Произвести обмен через теневой карман несложно. тартар отлично поработала с разумом приемной дочери. Королевы, чтобы раскусить подмену, здесь нет, а старший интегратор ничего не заподозрит. Жена в управлении жуками ничем не уступит шикане. Реализация предложенного Искином плана началась прямо с утра. Подучиться Элеонка согласилась сразу, даже не представляя, во что это выльется, Предыдущее увеличение возможностей в течение одного дня достаточно заинтриговало девушку. Обмен произошел почти бутнично. Шикана отправилась в гости к моим женам, а сюда в ее образе прибыла Тартара. Осталось даже достаточно времени, чтобы пришелица освоилась с подопечными Элеонки до начала следующей волны нападения противника. Как и предполагал Искин, интегратор подмены не заметил. Весь день над ремонтом поврежденных машин работала Тартара со своим Искином. Я в это время собирал артефакт для создания защитных амулетов. Мы и так ставили на поврежденные штурмовики элементы металлокерамической брони с истребителей драков. Теперь эти заплатки будут нести еще и одноразовое защитное заклинание. Контур многоразовой подпитки в данном случае был без надобности, поскольку мощный плазменный удар все равно повредит основу, а полностью переделывать конструкцию штурмовика – слишком объемная задача. Я лишь добавил в кабину индикатор срабатывания защиты, чтобы пилот больше не подставлял противнику слабое место. На Нашлёпок на корпусе ставилось вполне достаточно, чтобы на некоторое время прикрыть машину со всех сторон. Хорошо, что камер наблюдения в моём жилище не было. Следующей ночью с женой мы зря времени не теряли. Надо было видеть взгляд, брошенный на меня шиканой когда та вернулась в этот мир. Что уж ей там наплели про меня жёнушки, я знать не мог. Но что, обладая знаниями, несоизмеримо большими, чем девушка получила в храме древних, Элеонке точно известно. Вот так обычные люди и превращаются в богов. Жаль только, пока эти боги не настоящие. Теперь напарница стала полноценным магом. К тому же жены снабдили девушку кольцом, с привязанным духом и искином древних, личным защитным артефактом, цилиндром древних богов Шикана тоже обзавелась. Первому магу из соседней галактики это должно пригодиться. Среди дня в самый разгар ремонтных работ к нам заявилась командор. Это было ожидаемо. Отзывы пилотов после утренних схваток не могли пройти мимо нее. Мы с Иллионкой невозмутимо парили на своих креслах над суетой, творящейся внизу. Теперь шикана держалась вполне подобающим для мага образом и ни капельки не пасовала перед лицом начальства. Эй, не пришлось помахать рукой, чтобы заставить нас спуститься. «Что за непонятная система защиты появилась у машин после ремонта?» Сразу поинтересовалось начальство, с подозрением осматривая нашу невозмутимую парочку. Рейн подсмотрел принцип защиты у истребителей драков и создал аналог. Не опуская глаз, пояснила Шикана. Эйна даже несколько стушивалась под необычайно спокойным взглядом девушки. Командору показалось, что на нее смотрит незнакомая девчушка, а кто-то другой. более взрослый и гораздо более мудрый. Следуя традициям магов, девушка почти не соврала. Только защита врагов строилась на плазменных экранах, а у нас на заклинании огня. Хм, значит, наши умники не смогли повторить технологии противника, а бывший раб сделал это почти не глядя. С сарказмом покачала головой Эйна. «Все просто», — усмехнулся я. «Пираты, знаете ли, на месте не сидят. Путешествовал я немало и встречался с подобными защитами. Прикрутить их к штурмовикам не так уж и сложно». «Вполне возможно», — покачала головой командор. «Но сказал ты далеко не все». «Вон в той свалке у стены еще много интересного, но до конца с этим пока не разобрался». кивнул я на истребители драков. «Ага, значит, и будут другие новшества», не сводилось меня многозначительного взгляда Эйна. «Надеюсь, мы с Шиканой разберемся», кивнул я, переглянувшись с напарницей. «Похоже, парочка спелась». «Пират, ты испортил мне подчиненную», растерянно покачала головой командор. Бросив задумчивый взгляд на жуковы роботов, Эйна добавила, «Как быстро вы можете снабдить аналогичной защитой другие машины? Если нам на поверхности рядом с лифтом служат сбитые истребители противника, то полсотни комплектов в день мы гарантируем», сделав задумчивый вид, сообщил я. Конкурирующая бригада тоже может устанавливать готовую систему, используя наши рекомендации. Основная сложность в создании отражателей и стыковки с индикатором исправности. А с этим мы шиканно исправимся сами. 50 в день. Неплохо принимается, пробормотала командор. К ночи будет вам хлам у входа. «Эйна, женщина умная, долго водить за нос ее не удастся», – посмотрела на меня шиканно, когда командор покинул ремонтный бокс. «Когда я уйду к дракам, это уже не будет иметь значения», – задумчиво посмотрел я на закрытую дверь отсека, за которой исчезла начальница. На тебя возлагается задача по предварительному согласованию союзного договора элеонцев с магами. А пока мы будем творить и вытворять. Думаю, аналогичная штурмовикам индивидуальная защита для элеонцев не помешает. Так что займусь подготовкой артефакта для производства разовых амулетов-щитов для людей. Текущий ремонт подбитых штурмовиков тоже твоя забота. Разделив обязанности, мы занялись работой. Нечто подобное отец уже когда-то делал, так что осталось только адаптировать заклинания к текущим условиям. К концу дыня установка выдавала для непосредственных нужд защитников базы достаточное количество простых защитных амулетов от плазменных пуль противника. Ночью все техники практически не отдыхали, поочередно устанавливая новейшую защиту на машины. Пилоты уже оценили в бою преимущество модернизации. В то же время потери противника многократно выросли. За ночь нам к шлюзу натащили целую кучу поврежденной вражеской техники. Дух с искином сканировали ее непрерывно. обнаружились значительные отличия в аппаратах из различных кланов зачастую они отличались друг от друга как драндулет от спортивной машины разрыв в уровне развития технологий бросался в глаза похоже обмен знаниями между кланами почти не происходил каждый варился в собственном соку даже икин оказался в затруднении не могла такая рыхлая организационная структура успешно вытеснять инсектов из родных миров, тем сильнее росла необходимость проникнуть в их ряды. Эйна больше не появлялась, но сообщение о созданных индивидуальных счетах восприняла очень положительно. Прибежавшие снабженцы быстро забрали готовую продукцию и уже к утру раздали амулеты бойцам первой линии обороны базы и пилотам. Следующая массированная атака драков на наземную оборону просто захлебнулась в грандиозных потерях. Модифицированные штурмовики смели воздушную поддержку, а без нее наземные бойцы нападавших оказались беззащитны от мощных ударов сверху. Да и наземная оборона базы не сидела без дела, открыв сезон охоты на одиночные цели разбегающегося противника. Драки не были самоубийцами, очередного нападения не последовало. Начальство противника сутки анализировало ситуацию. Потери оказались слишком сокрушительными, превышающими все предварительные расчеты. Это требовало некоторого осмысления, для коррекции плана военной кампании. Измотать силы наземного прикрытия станции у драков не получилось. Тогда они принялись за космические. Очередная волна нападения пришла из космоса. Группировка больших военных судов противника за время наземной операции значительно увеличилась. Армада, состоящая из почти 500 истребителей и штурмовиков, предприняла атаку на орбитальную станцию. Полторы сотни истребителей прикрытия никак не могли справиться с такой массой. Кое-где звеньям нападавших удалось прорваться к станции. Командор станции запросил помощи у Земли. Учитывая повышенные возможности штурмовиков после модернизации, Эйна направила на орбиту большую часть машин. Атака драков захлебнулась. Чтобы вывести из строя новые машины, требовался не один десяток точных попаданий по корпусу. Пилоты, зная особенности установленной защиты и используя данные индикаторов состояния, вертились как заведенные, постоянно подставляя под удар другие места. Попытки крупных судов противника приблизиться к станции в местах прорывов провалились из-за действий прибывшей подмоги. Получать в борт мощными торпедами желающих нашлось мало, а собственное прикрытие оказалось малоэффективным против новых машин. Штурмовики наземников успевали прорваться к кораблю и нанести удар задолго до того, как получали критичные повреждения. Поле боя осталось за защитниками станции. Тут же я обнаружил, что договариваться с драками все же возможно. Бойцы с обеих сторон соблюдали негласное правило. Пилоты элеонцев не сбивали спасательные капсулы противника. Так же поступал и противник. Экипажи сбитых машин, используя слабые двигатели капсул, медленно тянулись к своим. К вечеру по связи меня вызвала Эйна. Наше выступление соседям очень понравилось. Поступило предложение командировать наземных техников для модернизации истребителей прикрытия. Нужно сделать все возможное, чтобы повысить защищенность машин. Без нас уже бы сегодня оборона потеряла половину орудий, а ведь флот драков даже не успел до конца собраться. Ты как, справишься? если спихнуть текущие ремонты грину, то мы с шиканой не будем возражать против дополнительного заработка перегнувшись сидящий рядом на ответил я грин один со своей командой над ремонтом не справится наших пилотов сегодня тоже основательно потрепали прорываться к крупным судам противника даже под прикрытием орудий орбитальной станции задача непростая С досадой покачала головой командор. «Дело поправимое», – ухмыльнулся я, – «так уж быть. За небольшую плату сменю конкурентам программное обеспечение для управления ремонтными роботами. Надеюсь, вы не против трехкратного увеличения производительности?» «Пират! Шантажист! Шулер! Что у тебя еще запрятано в рукаве?» Беззлобно фыркнула Эйна. и Я со значением посмотрел на Шикану, предлагая ей поучаствовать в разговоре. Надо дать возможность новоиспеченному магу повысить авторитет. «Мы тут покопались во внутренностях машин-драков», – задумчиво протянула девушка. Собеседница могла понять, что техник копалась с бывшим пиратом, но на самом деле работали духи и эскины. есть возможность нейтрализовать удаленное управление плазменных ракет. Собственные мозги у них примитивные, из-за этого процент попаданий значительно уменьшится. Это примерно то же самое, как они блокируют нам управление пилотами-жуками», приподняла бровь командор с интересом, рассматривая нашу странную парочку. «Да», кивнула Шикана, с политеетом мозги не получится а вот поставить качественную помеху без проблем хорошо достойное вознаграждение я вам обеспечу согласилась эйна через некоторое время наверное переговорив с руководством станции берите свой бот грузите подопечных и вылетайте на орбиту ночью придется поработать драки завтра повторят на лед До следующего утра мы с напарницей работали без перерывов. Истребители имели меньшие размеры, но и штатная защита у них значительно слабее, чем у штурмовиков. В бою машины получали множество повреждений. Пришлось закрепить на корпусе больше защитных амулетов. Даже с помощью местных техников нам не удалось модернизировать все летательные аппараты. Зато Шикана прицепила к антеннам станции несколько генераторов помех для нейтрализации управления плазменных ракет противника. Даже во время очередного налета, начавшегося прямо с утра, мы продолжили работу над станционными истребителями. В этот раз волна малых кораблей, нападавших, разбилась о мобильную защиту, как вода о скалы и быстро отпрянула к судам остального флота. Мы с напарницей отдыхали в гостевой каюте, наблюдая за событиями в центре управления станции посредством духов. «Искин прогнозирует на завтра массированную атаку флота», задумчиво посмотрела на меня Шекана, мысленно обмениваясь информацией с собственными помощниками. «Потери у драков будут невообразимыми», Но орбита удара не выдержит. И командор станции это прекрасно понимает. обрати внимание на скрытый док со стороны планеты, посоветовал я со значением кивнул на пол. Именно внизу под нами в настоящее время происходили интересные события. «Ммм, странно. Почему я раньше на это не обратила внимания?» озадаченно пробормотала девушка. Кажется, родной транспорт ощетинился с одной стороны колючками корабельных орудий. «Заметь, наземных орудий, а не корабельных. Контуры формирования энергетического канала предназначены для стрельбы с поверхности планеты», указал я собеседнице на особенности модернизации космического корабля. «Понятно», кивнула девушка. Командование готовится к эвакуации персонала на поверхность и хочет сделать из старого судна наземную оборонительную станцию. По-моему, на корпус натыкали в несколько раз больше орудий, чем сейчас имеется на наземной базе. Достать такое укрепление с орбиты будет не так просто. Из-за плотной атмосферы удары из космоса не очень эффективны, в то время как укусы из земли окажутся весьма чувствительными даже для очень больших кораблей», подтвердил я догадку напарницы. «Вот почему нас попросили помочь», — согласилась шикана «Техники станции были заняты в работах на транспорте. Будут некоторые проблемы по спуску корабля на поверхность планеты». Но, думаю, начальство уже продумало вариант с наименьшими возможными повреждениями. Тут-то я не понимала, зачем мы тащили вместе с новыми штурмовиками целых два системных буксира. «На тебе контроль над эвакуацией», – после совета с Искином распорядился я. и «Я должен участвовать в прикрытии. Судно будет самым уязвимым только в момент спуска». Разбитая орбитальная станция уже не сможет эффективно прикрывать иллеонцев от флота противника. Начальство пожертвует всеми малыми судами для защиты. Придется принять участие в грандиозной бойне. «На боте?» – вопросительно приподняла бровь Шикана. Я отрицательно покачал головой и вышел на связь с эйной «Командор, вам не кажется, что мне стоит слегка размяться через некоторое время?» «Предполагаются проблемы?» С наигранным удивлением посмотрела на меня начальница с экрана. «Когда будем удирать, а это произойдет со дня на день, мои навыки пилота будут нужнее, чем возможности техника», – ухмыльнулся я. «Все-таки для обычного пирата ты слишком умен», – «Даже странно, что ты попал сюда», – задумчиво покачала головой командор. «Ну, всего не предусмотришь», – покачал я головой. «Хорошо. Надеюсь, девушку в свалку не потащишь и не вздумай погибнуть. Мне прямо не терпится покопаться в твоих тайнах. Я отзову одного пилота. Займешь 110-ю командирскую машину». «Она новая и боезапасом в полтора раза больше», — согласилась командор. «Командирская — это хорошо», — кивнул я. «Тогда по команде дашь мне полное управление над оставшимися машинами. Без защитных полей и пушек станции спуск будет трудным». «Ты уверен, что справишься?» — испытывающе посмотрела на меня командор. «Шиканно же с жуками справляется», — намекнул я. «Проклятие! У него еще и разделенное сознание! Ну и псион мне достался!» — проворчал Эйна с легкой укоризной в голосе. «Хорошо, в нужный момент переброшу на тебя канал управления. Подведешь меня? Лучше не возвращайся!» Командор прервала связь. Командование противника не стало игнорировать сведения о постоянно усиливающемся сопротивлении противника. Тактика нарастающих волн себя уже не оправдывала. У меня создалось впечатление, что ожидалось прибытие дополнительных сил для усиления нападающей эскадры. Огромная орбитальная станция – очень непростой орешек. Чем больше кораблей будет задействовано в атаке, тем меньше ожидаемые потери. Усиление обороны вынудило противника к нападению на объект уже имеющимися силами. Огромное количество малых кораблей-драков пошли в атаку. Как нехороши наши обновленные машины, выдержать удар десятикратно превышающих сил противника они не могли. Эйни опять пришлось отправлять часть своих штурмовиков на помощь, но и этого не хватило. Прикрытие оказалось связано боем. Именно тогда на сближение пошли основные силы врага. Для нейтрализации силового щита орбитальной станции наносить удары надо с небольшого расстояния, чтобы энергия плазменных выстрелов не рассеивалась по пути. Да и мощные ракеты драков, стартуя с меньшего расстояния, имели большую вероятность прорыва ближней лазерной обороны. Чуть меньше полусотни различных по размерам кораблей противника, маневрируя, старались как можно быстрее сблизиться с целью. Потери нападавших росли с огромной скоростью, но и обороне сильно доставалось. Эйна больше не могла отправлять помощь, поскольку на поверхности тоже началось масштабное наступление драков. Оставшиеся машины едва справлялись с прикрытием наземных объектов. Возможно, драки не рассчитывали на такой урон в собственных рядах, но и отступать уже не собирались. Затяжной бой принял неуправляемый характер. Десантники нападавших вели схватки с защитниками уже на самой станции, а оставшиеся неповрежденными орудия продолжали стрелять по судам. Силы были неравными. Командор станции начал отводить подчиненных в зону доков, подрывая вместе с нападавшими сданные сектора. Несмотря на огромные потери, свою основную задачу драки выполнили. Орбитальную станцию они уничтожили. Транспорт с оставшимися в живых защитниками вырвался из дока. Два мощных системных тягача и бот под управлением шиканы помогали медленно спускаться судну к поверхности. Настало время поработать и мне. Штурмовик с полным боезапасом торпед покинул взлетную палубу.